Глава вторая «Беннет, Беннет, Беннет», — пробормотала Лиззи, когда свалила фермера на свою кровать. «Боже, даже я не хотела бы оказаться на твоем месте. А мне ведь и терять уже нечего». а прохрипел тот, кое-как открыв глаза. «О, Лиззи, дорогая, рад тебя видеть. Хоть один человек, кому я не желаю перегрызть глотку». «Ты пьян, Беннет!» Женщина опустилась рядом и с нежностью взглянула на него. «Хотела бы я, чтобы ты оказался здесь при других обстоятельствах, но, к сожалению, ничего не могу изменить». Роджерс лишь усмехнулся и прикрыл глаза. «Что? Хочешь воспользоваться моментом?» Сарказмом спросил он. «Прости, дорогая, я сейчас ни на что не годен, если ты понимаешь, о чём я». «Ты не пошёл бы ты к чёрту, Беннет!» Возмутилась Лиззи, слегка ударив того по бедру. «Думаешь, мне в постели нравится пьяный мужик?» «Я видела таких, но тебе мне сейчас ничего не нужно. Я просто хотела помочь». Роджерс взглянул на неё и вновь хмыкнул. «Тогда прости, лизи выдохнул он, уставившись в потолок. «Я туго соображаю, сама понимаешь». «Оно и видно», — пробормотала она, — И встала с кровати, подойдя к небольшому столику, на котором стояли кувшин и металлический таз, налила туда воды и смочила тряпку, после чего вернулась к гостю и положила компресс ему на лоб. — Вот, придержи, должно помочь. — Пока рано. Он покачал головой, но тут же застонал. — Или же в самый раз. — Угомонись, — произнесла Лизия, вновь присаживаясь рядом. — Тебе следует отдохнуть. Если не желаешь ехать домой, то можешь остаться у меня. — А ты будешь хорошо себя вести? — простонал Беннет, держась за больную голову. — Господи, Беннет, ты действительно напился. Женщина цокнула языком. — Никогда тебя таким не видела. — Я никогда таким и не был, — пробормотал он. — Лишь в детстве, когда с Олсеном украли у его отца заначку, вот тогда мы хорошо посидели в ущелье. Правда, на утро нам обоим всыпали по самой неболуси. Сложно поверить, что раньше вы были столь близки с Грегори. Тихо пробормотала Лизия, слегка погладив Беннета по руке, но он, казалось, и не заметил её прикосновений. Что же вас разлучило? Угадай с первого раза, — с усмешкой предложил Роджерс. Хм, она на мгновение задумалась. Может быть, женщина? В точку, — простонал он. — А если быть точным, то две женщины. — ага да ты на нарасхват, — прощебетала Лиззи. — Я этого не хотел. Беннет открыл глаза и посмотрел на нее. — Правда, пускай этим хвалятся другие. Я желал лишь тихой и мирной жизни. — Верю, — с печалью в голосе кивнула Лиззи. — И прекрасно тебя понимаю. — а протянул он и вновь прикрыл веки. «В своё время мы с Грегори были, что говорится, не разлей вода. Думаю, ты знаешь, какие легенды ходят про наших дедов». «Все знают», — тихо ответила хозяйка комнаты. «На фоне этих баек жизнь наших отцов кажется приземистой и скучной. Проблема лишь в том, что Барнабас и Амзи умерли, а вот нам с Грегори пришлось жить под одной крышей со своими родителями, на которых также давило окружение». «Сама понимаешь, людям свойственно верить в различные мифы и росказни, чем постараться заработать честно. Мой отец хоть и был отличным фермером, но родителям вышел никаким. Он постоянно все держал в себе, не общался со мной без лишней на то необходимости. С матерью вел себя точно так же. Но она терпела, ведь он не пил и не дебоширил, как тот же Олсен». «Отец Грегори?» — на всякий случай уточнила лизи «Да, он самый», — выдохнул Беннет и продолжил хриплым голосом. Старший Олсон был отличным примером для своего сына. В том плане, что любил приложиться к бутылке. Удивительно, что нашлась женщина, которая решила свести с ним жизнь. «Ну, знаешь ли», — ухмыльнулась Лиззи. «Каждый из нас хочется, чтобы рядом всегда находилось крепкое плечо, на которое можно опереться, даже если оно и трясется от похмелья». На мгновение отвернулась и прошептала. «Одно намного страшнее». «Наверное», — простонал Роджерс. «Мне не понять». «И не стоит». Она вновь провела по его руке, но Беннет лишь засопел, готовясь в любую секунду провалиться в сон. Однако же лизи заинтересовалась его историей и не собиралась отпускать без подробностей. «Так кто именно вас рассорил? Что произошло дальше?» «Дальше?» В полусонном состоянии переспросил Беннет. «Дальше мы с Грегори сплотились, так как проклятие наших дедов, а его можно таковым назвать, нависло над обеими семьями. И нет, я не о болезнях или смертельных случайностях, а о том, что все вокруг вели себя так, будто это у них украли то мистическое сокровище». «Оно и правда существует?» — с легким придыханием спросила женщина. Беннет чуть приподнялся и презрительно поморщился. «И ты туда же!» — пробормотал он. «Неприятно!» «Не глупи, Беннет!» Лиззи попыталась смягчить обстановку, сжав его ладонь. «Я просто хочу понять, что могло поссорить закадычных друзей?» «Глупость!» — выдавил Беннет. «Как раз из-за того, что наши отцы постоянно ссорились, мы с грегори поклялись себе, что никогда не станем такими же!» «Но...» — он запнулся. «Что-то пошло не по плану». «Женщина?» — лизи вопросительно изогнула бровь. «Да, Клара», — кивнул Беннет. «Клара Олсен?» — удивилась лизи «Она самая», — пробормотал Роджерс. «Сперва она была со мной. Да, мы с Грегори оба по ней сохли, но она выбрала меня. В первый вечер мы даже подрались с ним» но потом поняли, что она того не стоит. И Грегори отступил. «Не стоит?» В голосе женщины появились обиженные нотки. «Разве так надо говорить о той, за кого ты вступаешься?» «Возможно, ты права». Беннет не желал спорить. «Мы с Кларой пробыли вместе целый месяц, пока в Исперкрос не приехала Сара. И тогда...» «Ах, вот оно что!» Понимающе произнесла лизи «Ты влюбился в другую?» И бросил Клару. Грубо говоря, всё так и было. Кивнул мужчина. Хотя мне казалось, что Клара всё поняла и... «Какой же ты идиот!» Воскликнула Лиззи, но без зла. Скорее в её голосе была лёгкая насмешка. Вот только Беннет не понимал над чем. Зато он скривился от резкой головной боли. Всё же крик, пусть и тихий, но пронзил мозг острыми иглами. Никогда не понимала мужчин. Продолжала тем временем лизи «Всё же настолько очевидно. Ты предал Клару. Конечно, она была не рада, что её бросают. Ты же её променял». «Да-да, только уймись», — зашипел на неё Беннет. И собеседница тут же затихла. «Я понимаю, что со стороны это выглядит отвратно. И мне до сих пор стыдно за тот поступок». «Но разве мог я...» Он снова скривился с силой, зажмурившись, но через мгновение продолжил. «Я виноват. Никогда с этим не спорил. Но разве было лучше, если бы я продолжил отношения с Кларой, зная, что люблю другую женщину?» «Порой нам приходится делать то, чего мы не желаем», — философски заметила Лиззи. «Я не знаю, как бы сложились отношения в этом случае, но я видела вашу жизнь с Сарой, и мне кажется, что ты сделал правильный выбор» беннет с благодарностью посмотрел на неё и слегка погладил её пальцы, которые до сих пор сжимали его кисть. «Спасибо», — произнёс он с лёгкой улыбкой. «Я тоже так считаю». Лиззи ответила той же улыбкой и осторожно сняла компресс. Вернулась к столику, чтобы снова смочить его. «Получается, что потом вы с Сарой поженились», — говорила она, наливая воду. А Клара не смогла этого стерпеть и прибежала к Грегори. — Да, — пробормотал Беннет. — Я к этому вполне спокойно отнесся. Более того, был за них рад, ведь он всегда мечтал быть с Кларой. Вот только она этого не желала. лизи вернулась к гостю и вновь прикрыла ему лоб. — Клара просто хотела отомстить тебе. Подговаривала Грегори, шипела на ухо, словно змея, и по итогу вы рассорились. — Что-то вроде того, — простонал Беннет. Много чего произошло с того момента. Я уже не помню, когда наша дружба покатилась к черту в пасть. Наверное, когда Клара отказалась от Олсона. Он затаил обиду, которая жгла его все это время. А когда понял, почему Клара все же с ним, то стал совсем плох. — Но это лишь догадки, верно? — спросила Лиззи. — Верно. Тихо отозвался он, все сильнее погружаясь в дрему. И по итогу «Я прожил счастливую жизнь, а вот они, словно собаки, кусая друг друга. Но я все потерял. А у Олсона...» Роджерс наконец-таки умолк и уснул. Лиззи склонилась над ним чуть ниже и нежно провела по лбу смахивая соринки и поправляя взлохмаченные волосы. «Ты не все потерял», — прошептала она, глядя на того, о ком давно мечтала. «У тебя осталась твоя жизнь, которая станет гораздо лучше». Конечно, если ты сам того пожелаешь.